В монашестве ему дали имя Арсений, что значило «мужественный», и это было символично. Я вышел из лагеря на несколько лет раньше отца Арсения, много писал ему, а после освобождения разыскал и встретился с ним в старинном русском городке. Небольшой домик, комната, где он прожил последние годы своей жизни, не изгладится из моей памяти. Сколько радостных дней и часов было проведено здесь! Разве можно когда-нибудь забыть? Вы входили в комнату отца Арсения, и первое, что видели, это иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, нерукотворного Спаса, Николая Угодника и Иоанна, Богослова. Иконы были древнего письма, необычной тонкой работы. Перед ними постоянно горели две лампадки, красная и зеленая. Стоял хрустальный стакан, в котором всегда было несколько живых цветов. Здесь же на столике, покрытом белой скатертью, лежали Евангелие, Псалтирь, Служебник и очередная Минея. На письменном столе, стоявшем у окна, лежали книги, богословские, по искусству и древней архитектуре, стихи современных и старых поэтов, технические труды и брошюры по атеизму. У одной из стен стоял шкаф, забитый книгами. У другой стены располагался диван, на котором отец Арсений отдыхал днем и спал ночью. Три удобных старинных кресла дополняли обстановку. На стенах висело несколько картин, подаренных известными художниками, с которыми дружил отец Арсений. Почти все картины изображали природу, и только на одной была написана женщина на фоне лагерного барака. Красивое и привлекательное лицо было изможденным, усталым и почти серым от страданий, и только в глазах жили убежденность, сила и несгибаемая воля. Портрет был написан до пояса, фоном картины служил серый барак, на женщине была серо-зеленая телогрейка, коричневая мятая шапка-ушанка. Все это создавало впечатление безысходного страдания человека. Но стоило только взглянуть в глаза, и ты сразу видел, что человек жив. Дух его не сломлен. Он живет, несмотря на страдания, ожидания смерти, и ты понимал, что женщина никогда не согнется, не сдастся, не отречется. Сейчас она немощна, физически раздавлена, но Дух Божий живет в ней. И никогда не умрет. И глаза, смотрящие с портрета, рассказывали об этом. Портрет писал большой художник, друг отца Арсения. Кого изображал портрет, мы не знали, но было известно, что это была духовная дочь владыки Макария, погибшая в лагере. Вернувшись из лагеря, отец Арсений не стал служить в церкви. Первые месяцы после выхода из лагеря жил уединенно, но потом центром его жизни стала большая духовная семья, разбросанная по разным местам Советского Союза. Люди приезжали, писали. Эта фраза ошибочная. Писали очень много, но не в город Р, а московским духовным детям, привозившим полученные письма отцу Арсению в среднем в день получалось 18-20 писем. Замечание составителей. Приезжали каждый день не менее одного-двух человек, в субботу и воскресенье приезжало иногда недопустимо много, восемь-десять человек, и хозяйка дома, Надежда Петровна, в эти дни волновалась за отца Арсения. Духовных детей было много, и почти каждый приезжал два раза в год. В одной из комнат домика Надежды Петровны стояли две кровати, на которых спали приезжие. Если же народу бывало много, то приходилось располагаться на полу. Свою работу в искусствоведа отец Арсений не забыл и посвящал ей свободное время, но практически этого времени не бывало. Он написал несколько статей, но не смог опубликовать. Печататься не давали, хотя бывшие лагерники помогали. Кое-кто из них вернулся к работе в издательство Имя искусствоведа Петра Андреевича Стрельцова не было забыто. Вставал отец Арсения в шесть утра, ложился в двенадцать ночи, молился беспрерывно, каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжающими. Горели лампадки, и в тишине комнаты слышался его негромкий голос, произносящий слова молитвы. Молиться с ним было необыкновенно радостно, Благодать Господня осеняла тебя. Как-то особенно тепло, духовно, с чувством глубочайшей любви и в то же время величественности, молился он госпожа нашей, владычице-богородице, Матери Божией. А как из Владимирской Божией Матери читал так, что ты начинал забывать, где находишься и что вокруг тебя. Произнося заключительные слова Икоса. Радуйся, Пресвятая Владычица Богородица, благодать и милость иконную Твою нам являющая. Он прославлял все безначальное совершенство Царицы Небесной, а умоляя, и обращаясь к ней, он просил и говорил от имени всех детей своих духовных. Раз в неделю он служил панихиду, и это было моление о тысячах душ. И эти панихиды потрясали нас, молящихся. Слыша и видя, как он молился об умерших, мы отчетливо понимали, что отец Арсений видит каждого упоминаемого, чувствует его душу. Временами отец Арсений плакал, и мы присутствующие понимали, что произносимые им имена умерших не что-то ушедшее, а родное, близкое, любимое, знаемое. Приезжали и уезжали друзья и духовные дети, унося с собою полученный запас сил, веры, желание помогать другим, желание быть лучше. Когда-то большая, собранная отцом Арсением община, за долгие годы его ссылок и заключения уменьшилась. Одни умерли или сильно состарились, другие тяжело болели, третья Отошли из страха, но все же большая часть осталась. Много пришло и новых, значительно больше, чем утратилось. Пришли те, которых отец Арсений встретил в ссылках, на лагерях, или те, кого привели его прежние духовные дети или лагерники, вроде меня. Я знал и помню многих, но кратко расскажу только о тех, кого часто встречал в свои приезды. отцу Арсению или встретил в лагере и там полюбил а потом так же, как и они стал его духовным сыном врач Ирина отец Алексей, раньше называемый Алексеем Студентом Абросимов, Сазиков, Овсеенков хозяйка домика Надежда Петровна и многие многие другие вспоминаются мне добрые, хорошие замечательные люди о них много написано и рассказано их друзьями Вспоминается приезд к отцу Арсения в 1962 году в Н. Это был серьезный богослов и философ, и, как многие говорили, хороший духовник. Приехал до исповеди. Многие духовные дети отца Арсения ходили в церковь, где служил владык. Прожил он два дня, исповедовался и сам исповедовал отца Арсения. Много говорил о судьбах русской церкви в настоящее время, о том, что важно сейчас для верующего, и, смотря на обилие книг в комнате, сказал, «Только Евангелие, Библия и творение святых отцов нужны верующему, а остальное не стоит внимания». Отец Арсений, помолчав несколько мгновений, ответил, «Вы правы, владыка, главное в этих священных книгах, но человек, бурно развивающегося века, Резко отличается от верующего IV века. Горизонт знаний необычайно раздвинулся, понятия стали иными, наука раскрыла много неизвестного. Обилие знаний внесло массу противоречий. Современные иереи верующие должны много знать для того, чтобы разобраться в окружающем. Теория относительности, современное состояние воинствующего атеизма — Знания по биологии, медицине, а тем более современная философская наука должны быть известны ему. К Ирею приходят студент, врач, ученый-физик, рабочий, и часто каждому из них надо ответить. Ответить так, чтобы Бог, вера не звучали анахронизмом или полуответом. Молитва и молитва всегда была с отцом Арсением. Размышлял я, шел. или куда ехал, он все время молился, и в еле в движении губ угадывались слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Помощь людям, помощь в любой ее форме, была основой его жизни. В тяжелейших условиях лагеря, будучи истощенным, больным, находясь на грани смерти, Он отдавал себя людям, делая за них работу, ухаживая за больными, заботился о немощных и вновь пришедший в барак, делился своим скудным пайком с обездольными. Здесь, на воле, он по первому зову ехал куда угодно, лишь бы помочь, отдавая все, что имел. Мы часто старались уберечь его от таких поступков, понимая, что отдав последнее, он останется ни с чем. Материальную помощь он не принимал, считая, что сам должен обеспечивать себя, но мы, через хозяйку домика Надежду Петровну, пытались незаметно заботиться о нем, хотя он, вероятно, и догадывался об этом. Неисчислимому количеству людей помог он, помог именно так, как сказано в Евангелии, неся тяготы человеческие и этим исполняя закон Христов. Вот таким я знаю отца Арсения. Другие люди, знающие и любящие его, еще много расскажут о том, что он сделал для них. Но я думаю, что для меня он сделал самое основное, главное – вдохнул в душу мою веру и любовь. Великий молитвенник и подвижник, отец Арсений, осветил и освещает духовный путь многих и многих людей».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 И было оно порывистым, радостным, добрым. Казалось, вся Ирина с ее характером жила в этом письме. «Петр Андреевич, от бабушки Любу знала, что вы живы. Бог сохранил вас. Я чувствовала, знала, что вы переживете все трудное, ужасное, страшное, потому что Господь должен был сохранить вас. Вы нужны людям. А как необходимы мне?» Прошлое, мучительное, кошмарное, Постепенно уходит, верю в хорошее будущее. Дети выросли, Таня уже большая, Алексей в пятом классе. Вы не видели его. Пятнадцать лет я ничего не знала о вас. За это время многое переменилось в моей жизни. По вашему совету стала врачом. Сможем мы по-прежнему большие друзья. В нем есть искра веры, которую я стараюсь раздуть в пламя. Он все знает о вас и всегда говорит мне. Помни отца Арсения, хороший не забывай.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 Это небольшое письмо наполнило сердце отца Арсения воспоминаниями и дало возможность еще раз окинуть внутренним взором прошлое и неисповедимость путей Господних. Шел 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок, начались ссылки Кострома, Архангельская, Пемская, Вологодская области. отдаленные районы, и только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Поселок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился отец Арсений, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью. Тайно, в день происхождения честных древ животворящего креста Господня, 1 августа по старому стилю, приехал к своим в город отец Арсений,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 и несколькими иереями для решения вопросов о жизни Церкви в эти трудные для нее времена. Встреча была назначена на 25 августа на даче в поселке Абрамцево у одного художника. Было 19 августа по новому стилю – праздник Преображения Господня. Все дни прожития у Астаховых отец Арсений посвятил писанию писем духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде отца Арсения, а те, в свою очередь, отдавали их верным друзьям для передачи адресатам. Получавшие письма считали, что они привезены из ссылки с оказией. Шесть дней, прожитые в городе, прошли спокойно. Вечером отец Арсений служил предпраздничную вечернюю и утреннюю, исповедовал.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 Сел писать. Время подходило к одиннадцати дня. Отец Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький язычок лампадного огонька то вспыхивал, то еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всем окружающем, отец Арсений читал Акафист Владимирской Божией Матери, прославляя, величая и смиренно моля Владычицу.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 Ночью и вечером ведут другие. Отец совсем растерялся. На столе лежали письма. Он без разрешения приехал из ссылки. Получилось плохо. Он подвел многих людей. — Господи, Матерь Божья, помогите! — мысленно произнес он, но уже отчетливо понял. — Все погибло, арестуют многих.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 Спасибо, гражданин Стрельцов, спасибо. Я только до пятнадцати часов, а потом опять встану на наблюдение. И, заканчивая разговор, почему-то сказала. Меня зовут Анной. Тверь хлопнула, и отец Арсения остался один. Горела лампадка, лежал открытый молитвенник. Пачка написанных писем была на столе. Все открыто. НКВД знает, что он здесь.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 промыслом божиьим тяжесть происшедшего навалилась на отца арсения придавила и смяла его в сумятице мыслей и переживаний Пугала, страшила ответственность за судьбы людей муки их переживания да конечно приезжать было нельзя это было ошибкой отец арсений подошел к раскрытому молитвеннику тяжело опустился на колени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 То, что произошло сейчас, было великой милостью Божией, Его заботой, произволением о тех, кто был вместе с отцом Арсением. Страхи, тревоги, волнения ушли. В три часа раздался условный звонок. Отец Арсений открыл дверь, вошла Анна. «Слава Богу, вы здесь!» — вырвалось у нее. «Здесь никуда не уходил, и ко мне тоже никто не приходил».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 Это ты повелел мне назвать ее Ириной. Тебе ведомо все, Господь, Вседержитель. На противоположной стороне улицы, около магазина, ходила Ирина. В пять вечера ее сменил мужчина. Наталье Петровне и ее мужу, а также пришедшим в этот вечер друзьям, отец Арсения рассказывать ничего не стал. Его рассказ ничего бы не изменил, а только встревожил бы всех и испугал. Внутренний голос говорил отцу Арсению, что надо ждать завтрашнего дня. Все в руках Божьих. Отец Арсений приготовился к худшему, сжег письма и попросил Наталью Петровну также уничтожить все лишнее. 20 августа отслужил ранним утром обедню, и после ухода Натальи Петровны и ее мужа встал на молитву, но молитва не шла. Одолевала беспокойство, тревога,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 Много рассказывают о каких-то добрых делах, помощи, взаимных заботах. О вас лично много хорошего, говорят. Но нам разъясняли, что вы – фанатик, классовый враг, сколачиваете враждебную группу из церковников, а добро ваше – вредное, для агитации. У меня сейчас три часа свободного времени, и никто не придет проверять. Проверки бывают очень редко, и, как правило, в 14 часов. Расскажите о себе».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 Значительно больше, чем он мог рассказать ей. Рассказывая, отец не так увлекался, что забыл о времени, забыл, кто такая женщина, сидящая перед ним. Он говорил человеку, говорил убежденно в своей правоте, защищая веру. Ирина внимательно, но, казалось, недоверчиво вслушивалась в каждое слово. Знала она про общину много, по-своему. Одно слово «враги». А здесь отец Арсений рассказывает все по-иному. И получаются две правды. Кто прав? Возникал вопрос. Там в НКВД знали многое, но пока выжидали. Надо было забрать всех людей общины, послать в лагеря ссылки. Надо было взять не за веру в Бога, а за борьбу с властью. Но борьбы не было. Никто не боролся. Была только вера в Бога. объединяющая людей.